Огарёв был на занятиях, на пропедевтике, наслаждался своей новенькой властью над миром. Четвертая градская. Общий подход к пациенту. Методы диагностики, симптомология и синдромология заболеваний – палата на восьмерых свита, изнывающая от скуки и сердечного томления молотка лет 30 равнодушно распахнула больничную байку. Пальпация, перкуссия, молочные реки, кисельные берега, корова – Выкормившая Ромула и Рема определение верхушечного толчка сердца. Иван Сергеевич, прошу вас. Отец торчал на своем заводе. Они все туда ходили, как на кладбище, сами не зная зачем, хотя зарплату перестали платить еще весной, а в августе перестали даже обещать. Никому не нужны были их чертовы тормоза для ракет, или что они там еще делали с кроварки с вертикальным взлетом, военная тайна. Все обсуждали грядущую приватизацию и то, что жрать совершенно нечего. И если с приватизацией ничего понятно не будет, то то вот жрать, да, было нечего. Факт. Магазинные полки были уставлены банками с хмели-сунели. Чёрт знает, когда их успели в таких промышленных масштабах наклепать. Стратегический запас не иначе. Только приправляй. Было бы что. Как ни странно, отец был не мрачен, Хотя следовало бы напротив всеобщего уныние, как будто придало ему какой-то ненормальной живости. Он вдруг, чего не было годы, годы, начал разговаривать за ужином, строил какие-то нелепые планы по поводу своих никому не нужных патентов. Раз рыночную экономику наверху затеяли, значит, заживем, значит, все по-честному теперь будет, по уму, наконец-то, а не по потребностям их гребаным. Как-то пришел домой совершенно счастливый и даже попытался в коридоре обнять сына, дыхнув чем-то плохо переваренным, мерзким, спиртным. Огарев шарахнулся, как от чужака. Он отвык от прикосновения отца, Они никогда не сулили ничего хорошего, даже в детстве. Особенно в детстве. Отец не заметил, кажется, пошел дальше на кухню, по привычке играя плечами, будто молодой. На самом деле таким и был. Сорок три. Всего сорок три. Даже сидеть еще не начал. Только бросил свои ежу утренние гири. Может, спина начала болеть, может, просто устал. Никому ничего не говорил. Никогда. На кухне отец натолкнулся на мать, худую, сутулую, почти лысую, и тотчас сдулся. Принесенная откуда-то радость вышла из него с тонким, почти ощутимым писком. Так плачет воздушный шарик, отказываясь умирать. Напрасно, все напрасно. Ничего хорошего нас не ждет, только не нас. Итак, оценка верхушечного толчка сердца. Правая рука кладется на область сердца, большой палец вдоль края грудины, остальные обращены в сторону акселярной области. Молодка была мягкая, теплая и чуть-чуть влажная на ощупь, будто телушка, вернувшаяся домой только ранним-ранним утром в туман. Прибрела сквозь сонное облако, мычала под окном требовательно и нежно. Хотела доиться или просто в родной хлев, в уютную мягкую навозом нагретую темноту. Горев осторожно сжал тяжелую грудь, пытаясь обнаружить область наибольшей пульсации, и Молодка хихикнула. «Щекотно?» — пожаловалась она. По группе быстро прячась то за одного, то за другого, пробежал крошечный смущенный смешок. Иван Сергеевич немедленно призвал к ответу доцент Быков. «Не отвлекаемся?» «Включаем, включаем врача». Огарев включил. Молодка перестала хихикать. Мать потерла лоб, висок, левый глаз распирала изнутри, словно выдавливала наружу. «Мигрень, огненные мушки», Сладковатый запах тушенки, закипающей на сковородке, великая китайская стена. Банк такая красная, что больно смотреть. Добавить лучка, сварить картошки, не считать, сколько осталось картофелин в ящике на балконе. Тушенки две банки. Две очень трудно не посчитать. Она выключила газ, поискала в коробке из-под давно сношенных туфель цитрамон, пара бумажных конвалют, просроченного алитетрина, зеленка, марганцовка, ножпа, сероватый от пыли бинт. «Нищие не болеют. Вот Иван выучится, все будет по-другому». Нашла. Размолола кисловатую таблетку передними зубами, как кролик. Бабка держала, когда-то смешные, мягкие, носиками все делали вот так, воняли только сильно. И травы сжали, пропасть не насобираешься. Всех съели до одного, а шкурки на продажу хотели. Да все попортили. Зачервивились. Жалко. Мать еще раз проверила газ, боль путала ее, сбивала с привычного налаженного ритма, Мир отодвинулся настороженно, посматривал одним глазом, словно городской зябкий голубь. Не доверял. Горячая вода, вот что нужно. Почти кипяток. Потом замотать полотенцем покрепче и поспать, если выйдет пару часиков. А потом и ребята вернутся. Иван и Сереженька. Сначала один, потом другой. Сын и муж. Нет, муж и сын. Поправилась она, расставляя приоритеты в правильном честном порядке, словно счастливых слоников на комоде. Сколько слоников, столько счастья. «Неправда, у нас все хорошо, все хорошо. Голова только болит, таблетку надо выпить». Она с трудом, давясь сгрызла еще один цитрамон, совершенно забыв про первый. Память уже отказывала ей, отказывалась от нее. «Сережа, господи, Сереженька, надо вымыть голову, вымыть голову, вымыть голову, просто вымыть». Огарев пошел по четвертому ребру, тихо, едва касаясь, выстукивая собственный палец. Он весь превратился в этот самый палец, Плесиметр, словно спасатель, замершенный друинами, поглотившими целый детский сад. «Давайте поплачьте еще, хоть попищите, милая, я услышу». Спитак, 1988 год. Обрушившийся подвал, мать, кормившая девочку собственной кровью, две недели под завалами, библейские стоны скрежет зубовной, плачущий рыжиков. Как все поразились тогда, вся страна. Никто и поверить не мог, что председатель Совмина окажется живым человеком. Никто и поверить не мог, что когда-нибудь и это пройдет. Звук стал тупым. Огарев отметил место зеленкой, он больше не видел ни молотки, ни ее наливного вымени. Нет, глупости, ерунда, при чем тут спитак? Перкуссия, веселая манипуляция, украденная у виноделов, плесиметр, костяная звонкая пластинка, можно и медную, главное, чтобы пела. Кудрявые красно-лаковые греки прикладывали плесиметр к громадным и тоже красно-лаковым Нет, снова вру, не было у греков никакого плесиметра. Его придумали в Европе средневековые бондари и виноделы, пузатые хохотуны, мастера могущественных гильдий. Прикладываем пластинку, тюкаем по ней молоточком, поет, тюкаем еще раз. Звук глухой, тупой, значит, есть еще вино. Стоит по пояс, заполнив знатную ведерную бочку. «Сказки Гофмана. Правила виноделов». В норме верхушечный толчок расположен на уровне пятого межреберья на 1-2 см кнутри от левой среднеключичной линии, тихо подсказал вызубренный наизусть учебник. Кнутри. Шершавые нелепые термины из руководства по эксплуатации человека. Молотка не была в норме. Ее верхушечный толчок обнаружился слева от искомой линии. Грудная клетка... При пальпации дрожала отнюдь не от страсти. Симптом кошачьего мурлыкания — умирающая киска, гипертрофия правого желудочка, порог сердца, — тихо присудил Огарёв, и доцент Быков одобрительно кивнул. Горячая вода, слава богу, была. Возню с ведрами кипятка мать бы не выдержала точно. Обварилась бы, опрокинула все на пузо, а ведь когда-то полную выворку на плиту поднимала. Пузырящееся медленно белье, серые накипи, упругий нажим, больших деревянных щипцов, блеск и торжество советского быта. Белье кипятим. Двор, раздувший ослепительные постельные паруса. Сережа любит, чтобы белоснежная. Мать пустила струю покрепче, пересохшие прокладки, забившиеся дырочки в лейке для душа, целительный массаж ржавой живой водой. Висок, глазница, затылок, лоб, снова висок. Досчитать до ста. Скоро начнет действовать цитрамон. Почистить картошку, порезать лук, выключить газ, а там и Сережа придет, и Ваня, и Ван. Боль обгоняя кипяток, стискивала голову матери, разливалась, вспыхивала все вокруг черным, и красным, красным и черным. Потом черного стало больше, так много, что мать выбиралась из скользкой ванны уже на ощупе. Все хотела нашарить халат или хотя бы полотенце, но поняла, что не нашарит. Это было последнее, что она вообще поняла. В комнату ползла, оставляя мокрый длинный след, уже не мать, не человек, а просто все еще живое существо, почти оставленное богом протоплазма, надоевшая пластилиновая игрушка, локтем сброшенная с поделочного стола. А невризма, тихая страшная ягода, невидимый пузырек, присосавшийся к сосуду, наконец-то лопнул. Мозг заливало тяжелой черной кровью, закупоривались по одному сосуды, захлопывались дверцы, Суетливая возня, паника, разбегающаяся в разные стороны, обезумевшая жизнь. Мать ползла в сторону прихожей, встречать своих. Она ни о чем не думала больше, ничего не хотела. Ей даже не было больно. И последней картинкой, которую показал ей Господь на прощание, была Великая Китайская Стена. Не тушеночная, а настоящая, нескончаемая древняя нить, видимая даже с орбиты, рукотворная аорта планеты. Отличная работа, дети. Но не надо было все-таки так наглеть. С орбиты уже мать оглянулась еще раз, но ничего не увидела. Поздно. Огарев, переполняемый гордостью, потыкал в звонок условным сигналом. Подождал и открыл дверь своим ключом. Граница абсолютной тупости сердца. Это он тоже определил. «Золотые руки», — сказал доцент Быков. «Ну ладно, не сказал, но подумал уж точно. Золотые руки, и ухи, и глаза, и, конечно же, голова. Пожрать бы еще и поспать перед дежурством часа четыре». Голая мать лежала на полу. Совершенно голая. Это было так страшно, что Огарев зажмурился и отшатнулся. Он не зажмуривался никогда, даже на травме, даже когда привезли подростка, упавшего в шахту лифта. Суповой набор, больше пятидесяти переломов, кости белые, острые, торчали из него, как из подушечки для булавок, а там, где не торчали, все было жидкое, просто жидкое, и только похрустывали в этом жидком невидимой обломке. Он был в коме почти, но из этой комы, с самого ее дна, стонал низким жутким голосом, как будто больно было не только ему, но и еще кому-то страшному, огромному, вроде полураздавленного, издыхающего звероящера. Травма, достигшая дна эволюции. Агорюх не отвернулся даже тогда, действовал быстро, четко, аккуратно, тихо гордился тем, как просто и быстро выключил в себе человека, все кроме головы. Просто не знал еще, что это такое, увидеть голую мать. Он должен был броситься к ней, должен был. Он умел, знал, как это делается. Скоропомощная уже была у него в крови, два пальца на сонную артерию, зрачки на свет понюхать нет ли ацетона. Агорюх смотрел, как все это проделывает врач скорой помощи, которую вызвала, кажется, соседка. Сам он не сумел даже прикрыть мать халатом, хоть чем-нибудь. Так и сидел на корточках в прихожей, вжавшись в угол, став им. «Какой курс?» — спросил врач бегло. Видно, что-то такое наплела ему соседка, страшно гордое тем, что на лестничной клетке появился собственный медик. Огарев как-то прижег ей фурункул на заднице, совершенно неинтересный. Задница, впрочем, тоже. «Третий?» — сказал Огарев. И врач посмотрел без уважения. «Да, студент третьего курса, второго меда, Должен был уже научиться отличать мертвых от живых. Хорошенькая смена растет. «Труповозку вызывайте», — услышал Огарев. И это тоже было про маму. Отец пришел только утром. Не явился ночевать. Абсолютная тупость сердца. Огорев опомнился только на похоронах. Вдруг обнаружил себя на неудобной тропинке между двумя могилами. Одна нога на но утоптанной скользкой глине — Другая грозит невзначайно ступить на чью бывшую жизнь. Неразличимая муть последних трех дней спустилась наконец и оказалась обычным московским дождичком, серым, блеклым, до да отказа заполнившим тоже серый и блеклый воздух. Прохладная невидимая влага стояла стеной, и вдохнуть полной грудью значило просто захлебнуться. Маму уже закопали. Может, она не хотела в глубокую узкую яму? прошутила березными камнями по краям и насквозь. Может, предпочла бы в воде и земле огонь? Ее не спросили. горюв тем более. Всем распоряжалась какая-то женщина, невысокая, полная, миловидная, на пухлом, как у ребенка, запястье, часики врезались неудобно, забрызганные грязью колготки, испачканные могильной глиной каблуки. должно быть почтальонка с маминой работы. Народу было немного, все больше женщины, как раз с почты. Некоторых Огарев помнил с детства. Он любил ходить к маме на работу. А кто не любил? На почте можно было возиться с бумажным шпагатом, который жил в круглых толстых мотках. Осторожно запутаешь, маму сразу уволят. И необыкновенно вкусно, вкуснее, чем печеньем, пахло сургучом. Обычная консервная банка из-под дефицитного зеленого горошка, часами томящаяся на электрической плитке. Гладкая коричневая масса, словно какао. Нет, как жидкий невиданный шоколад. Спелые, тоже гладкие пузыри. Капнешь на руку — прожжёшь до кости. В полуподвальной комнатке колодезной почти глубины, где почтальонки лакомились своим бесконечным чаем, каким-то чудесным образом все время обитало солнце. Даже осенью, даже когда пасмурно, даже зимой. Солнце стояло в самом центре пыльным радостным столбом, как послушный воспитанный ребенок, Грело почтальонкам щеки и руки, подпитывало пустую болтовню, Неоплатный подарок в чистом виде милость Господня, тихая компенсация за жалкое жалование, скудные судьбы, скукоженную жизнь. Никто не заметил, никто не поблагодарил. Нет, никто. В углу громоздились посылочные ящики, бесконечные, многоразовые, со слоящимися крышками, тысячу раз написанные истертые адреса. Некоторые ящики были в темных пятнах, от яблок, персиков, груш. Каждый фрукт завернут в правду или известие. Каждый проехал из края в край огромную страну. Грецкие орехи, мед, шерстяные носочки для Валечки, печенье овсяное. Для мамы кладем кило грильяжа и коробку птичьего молока. Еле достали. Мама умерла. Огорев ладонью, снял с плеча легкую влагу, как будто смахнул слезы. Умерла. Отец стоял в стороне. Рядом с ним переминалась с одной голенастой лапы на другую девчонка лет двенадцати тоже Агарева незнакомая. Девчонка была худая, как положено подростку, нелепая, но сквозь нескладная, не по размеру еще наросшую плоть, уже проступало будущее. Скула, ресницы, судьба, смутно напоминающая что-то кого-то, гнедая крылатая прядь над высоким лбом. Миловидная полная женщина, самовластная распорядительница похорон, подошла к отцу и, быстро жестикулируя, стала объяснять что-то. Он кивал, соглашаясь, и девчонка, подобравшись поближе, тоже кивала, полуоткрыв круглый детский рот. И когда отец, словно сам не заметив, положил руку ей на плечо и мимоходом ласково притянул к себе, Огарев вдруг понял, что они трое вместе. Давно, очень давно. Может быть, даже всегда. Девчонка привалилась к отцу, как же ребенок, доверчиво всем длинным телом, и он, не глядя, не замечая, заботливо поправил шарф у нее на шее, Сиреневые домашней дырчатые вязки. Зябко, продует еще, не дай бог. Мама не умела вязать. Вязать, шить, готовить, жить, ничего не умела. Огорев попытался вспомнить, когда отец в последний раз поправлял на нем шарф. Нет, не шарф. Запарк, клетки, шарики, вольеры. Пять лет. Огарев погнался за ленивыми московскими голубями. Упал, неловкий, маленький, как умеют падать только дети, всем махом. Он зарать даже не успел, не то что испугаться, как его подхватили сильные руки. Перевернули, поставили как надо, на путь истинный. Отряхнули асфальтовую крошку с колен. Отец. Не отец еще тогда, папа. Двадцатисемилетний, красивый, как на плакате про строителей коммунизма. Плечистый, добрый, молодой. «Ну, чего ж ты?» — сказал. И вот так же, как эту девочку, ласково притянул к себе на мгновение. «Пошли-ка лучше мартышка смотреть. Давай я тебя на плечи посажу». И Огарев поплыл над толпой, высоко-высоко, торжественный, важный, счастливый советский мальчик с ободранными коленками. Пыльные сандалики, смешной чупчик на лысой голове. Светлое будущее. Мама семенила рядом, задирала голову, улыбаясь. Потом они купили мороженого в кафе, две вазочки в каждые три шарика. Агорёву досталось по одному, ложечкой аккуратно, чтобы не простыл шарик от мамы и шарик от папы. Шоколадное и крем-брюле. Плюс стакан газировки. Последний счастливый день, который он запомнил. Последний, который был у них на троих. Потом стало хуже, еще хуже, и совсем плохо. Отец сперва отдалился, как звезда, потом звезда оказалась злой, прошла все мучительные этапы спектральной эволюции от синего гиганта до белого карлика и дальше до черной дыры, до абсолютно ничего. Только это ничто не втягивало в себя все живое, а наоборот отталкивало. Отталкивала от себя так, что Огарев и мама отлетали все дальше, пока не пересекли горизонт событий, за которым черная дыра перестает быть видимой, за которым просто свет, чужой, искривленный, холодный, лечащий из ниоткуда в никуда. Именно тогда появилось, должно быть, это полное, миловидное, и отец их просто разлюбил его и маму. Может, были и другие женщины, агарев не знал, не хотел знать. Даже думать об этом не хотел. Но последнюю точку поставила эта девчонка. Именно она окончательно вытеснила его с орбита. Отобрала все. Молчание, презрение, ярость, злость, одиночество. «Где папа? Он сегодня ночевать не придет, и еще не придет, и завтра тоже». Оказывается, он просто полюбил другую женщину. Не маму. Родил другого ребенка, не Огарева. Девочку, дочку. Огарев больше не в счет. Отец поймал его взгляд, словно почувствовал. Отстранил дочь, пошел, перешагивая могила, огибая оградки, венки. Женщина и девочка поспешили за ним, как привязанные, словно воздушные шарики на невидимых нитках. Девочка споткнулась, чуть не упала, неловкая. Горю все стоял, хотя, конечно, следовало развернуться, уйти, не желая хрестоматийного. «Ну, Алексей, ты не медаль на шее у меня, не место, а иди-ка ты в люди». «Познакомься, сын», — сказал тяжело-густо. «Сын!» «Это Валентина Николаевна. Можно тетя Валя. А это...» Огарев мотнул головой, как отоплеухи. Развернулся, пошел, потом не выдержал, почти побежал. Похоронный автобус стоял, приветливо распахнув двери. «Поминки-то дома будут, Ванечка!» Прорала вслед, и высунувшись из автобуса какая-то баба. полная щиколотки наплыли на туфле, щеки на грудь, венозная сетка, краснота. Повышенное артериальное давление, гипертоническая болезнь второй степени, риск четвертый. Огарев не ответил. «Метро быстрей». Он побросал, не глядя барахло, в сумку, с которой вернулся из армии, с которой вернулся. Ключ, привычный с детства, когда-то на шнурке грел пузо, перекручивался, как нательный крестик. Теперь на колечке с брелком. Олимпийский мишка мама подарила. «До свидания, до новых встреч». Огарев снял мишку, сунул в карман. Дверь хлопнула, потом еще одна. Подъездная.